Драсельмир распрощался со всеми. Отец и мать поцеловали Мари перед сном и тоже ушли. Была полная луна, и Мари уснула не сразу. Но в полночь ее разбудил странный шум, который шел, казалось, откуда-то из угла. Мыши, опять здесь мыши. Ну погодите, у меня. Мари хотела снова взяться за свой башмак, но зрелище, представшее ей, заставило ее замереть на месте. Она увидела, как из дыры в стене выбирается мышиный король. Семь корон на его головах сверкали золотом. Одним прыжком он вскочил на изголовье кровати Мари. Ты глупая девчонка. Я перекушу твоему щелкунчика пополам. Только щепки останутся. Нет, пожалуйста, не трогай щелкунчика. Хочешь, я отдам тебе все свои сладости? Отдашь, все Всё, Весь марципан и все конфеты. Хорошо, ты получишь их. И еще всех твоих пряничных человечков не то. Я загрызу твоего щелкунчика. Что? А я тебе позвал крестного Дрисельмейера, и он принесет свои мышеловки Пусть только попробует. Тащи конфеты и пирог. К пряники сюда. Не то придет на твой порог. Моя мышиная орда. Мне мыши ловко не страшна. Я сало съем и я сала с ямы в щель шмыгну. Но ты, девчонка, знать должна. Тебе не выиграть войну. А я щелкунчика поймаю, защекочу и искусаю. Вспуг gem Марив вскочила и побежала в гостиную к стеклянному шкафу. Она открыла дверцы и обратилась к щелкунчику: "Ах, милый, добрый щелкунчик, что могу сделать для вас я, обычная девочка? Пусть я отдам на съедение машиному королю все свои конфеты, всех кукол и книжки с картинками". Отдам ей новое платье, которое подарили мне на Рождество. Но ведь он будет приходить ко мне каждую ночь и требовать еще и еще. А потом, похоже, захочет загрести меня саму. Что мне делать? Ну что же мне делать? Покуда Мари так горевала и плакала, она заметила у щелкунчика на шее какое-то пятно, похожее на кровь. Она бережно сняла щелкунчика с полки и принялась заботливо оттирать пятно платком. Но как эторопела она, когда вдруг ощутила, что щелкунчик у нее в руках потеплел и зашевелился. Мозель Штальбаум. Как я благодарен вам за заботу. Нет, не отдавайте машиному королю конфеты и дрожи. Книжки с картинками, рождественское платье. Только помогите мне достать саблю. Об остальном я позабочусь сам, даже будь он сто крат сильнее. Где же я возьму саблю? Вот. Я знаю, что мой брат Фриц недавно уволил своего старого полковника. Значит, его прекрасная и острая сабля ему больше не нужна. А где же проживает господин полковник? Здесь, в дальнем углу на третьей полке. Мы немного потревожим его. Вот так. А, да это впрям отличная сабля, серебряная, остроточная. Ах, берегись, машинай король. Милая Мари, оставайтесь здесь, заприте покрепче дверь ничего не бойтесь. И щелкунчик, взмахнув саблей, отважно бросился навстречу врагу, а Мария покрепче закрыла дверь гостиной и взобралась на стул, вцепившись в его спинку и вся дрожа от тревоги и страха. Через минуту из ее спальни послышалась какая-то странная суматоха, звон и шум, совсем как в прошлый раз во время битвы. Вжух часы на столе ни, три король машины, вжух часы, бум Вскоре все звуки смолкли, и за дверью раздались быстрые маленькие шаги. Музыне король. Милая Мари, откройте дверь. Я принес добрые вести. Мари вскочила со стула и отворила дверь. На пороге стоял маленький щелкунчик, с окровавленной саблей в одной руке и зажжённой свечкой в другой. Он опустился на одно колено у ног Мари. "Моя дорогая избавительница, вы одна закалили мое рыцарское мужество и дали сил руке моей. Я сразил надменного врага, который посмел угрожать вам. Мышиный король повержен. Примите трофей победы из рук преданного вам рыцаря. Это семь корон мышиного короля. Их можно носить На цепочке от часов. Благодарю вас, мой принц.